Ровно до тех пор, пока не увидела эту самую холодную кровь. Поднявшись на третий этаж, мы открывали одну жилую комнату за другой, и повсюду была кровь, кровь, кровь, запах гниения, вонь разложения и кровь. В какой-то момент, когда мы вышли из очередной спальни, пиратка молча протянула мне свою бутылку, я молча сделала несколько глотков. В голове зашумело, тошнота отступила и... Как-то легче стало переосмысливать масштабы трагедии. «У меня нет слов», — возвращая ей бутылку, честно призналась я. «Ничего, ты неплохо держишься. Я вот месяц говорить не могла», — призналась она в ответ. Пошли дальше. Рота тера был многочисленным. Мы уже прошли более трех десятков спален, которые до той страшной ночи являлись жилыми, и в которых обрели вечный сон те, кто ранее просто спал а потом, просто как глоток свежего воздуха, спальня, в которой не было крови и следов разрушения. Мы со старухой переглянулись и решительно вошли. Первым, что бросалось в глаза, был портрет удивительно красивой девушки в нижно-голубом платье. Синие глаза, драгоценности с апфирами под цвет глаз, диадема, обнимающая тонкий стан платья и улыбка красавицы, которая уверена в своей красоте. Шельма! Прошипела пиратка. «Это имя?» — не поняла я. «Это сущность!» Она неодобрительно покачала головой и сообщила. Брат говорил, что один из его сыновей взял в жены девку из северного народа. Лет 30 назад это было. Помню, ли с ним по поводу шельмы, да и забыл. Сын был четвертым, на наследство претендовать не мог, соответственно, женись на ком хош. Женился вот на шельме. Поглядев на портрет, я переспросила. Это его жена? Это их дочь. Пиратка насмешливо глянула на меня, подошла к портрету, достала еще одну джишку, даже страшно подумать откуда, и, указав на глаза девушки, пояснила. Свет иной видишь? Если честно, то нет, призналась я, переводя взгляд со старухи на девушку. И там синие, и там я разницы не видела. Не хмыкнула пиратка. «Присмотрись, у меня стальной оттенок глаз. У нее темно синий кристальный, как небо над горами, покрытыми вечным снегом». Увы, такие нюансы цвета я уловить была не в силах. «Оно и видно», — словно поняв, о чем я думаю, усмехнулась старуха. Посмотрела на портрет и задумчиво выдала. «Красивая была девка, но шельма. По глазам видно. Точно демоны в крови отметились». И пока я всё ещё недоумевала, Пиратка пояснила устало. С -э брая на севере живут почти открыто. Горы их дом, женщин хватает, но по молодости шалят нередко, от того и появляются в северных селениях девушки с таким оттенком глаз. Красивые, да только за южных редко выходят, а обычно предпочитают демонов. Она оглядела комнату с нехорошим прищуром и спросила. «Так значит, это у нее, говоришь, была пантера?» «Понятия не имею», — все еще вглядываясь в девушку на портрете, — сказала я. На это молодость свойственно отвлекаться. Старость упорно шла по следу, не теряя ни секунды времени. Быстрый осмотр спальни и найдено несколько черных волосков. Один принадлежал мужчине, ДНК-сканер мелкий карманный это подтвердил. Остальные — животному. Пиратка на исследовании волос не остановилась. Быстро и со сноровкой людей ее профессии обследовала кровать Балдахин, перевернула все подушки и скинула матрас. «Пантера с ней часто ночевала», — сообщила она мне, с интересом следящий за происходящим. «И мужчины?» «Несколько?» — не поверила я. «Как минимум трое», — уведомила пиратка. С еще большим интересом посмотрела на девушку на портрете. И вот только тогда заметила странность. Все ее украшения были с сапфирами, синими, изумительно синими, все кроме одного. На груди с неприметной цепочкой под внушительным ожерельем висел какой-то амулет. Он был виден лишь частично, в основном прикрытой очавшейся линией декольте на платье. А сама грудь была открыта настолько, что едва ли кто вообще смотрел на этот амулет. И все же... м попыталась я обратиться к пиратке, — Потом поняла, что не знаю ее имени. «Тагра!» — с усмешкой представилась она. Адри Давьер представилась, в свою очередь, не своим именем. «Что это, вы не знаете?» Она, прекратив разбирать на части кровать, подошла, вгляделась в амулет и произнесла. «Херня!» «Да!» — судя по ее тону, это было определенно не так. «И какой же степени эта херня?» «Херовой!» Старуха постояла, пристально вглядываясь в амулет, с видом гончий, напавший на след, и, помолчав, сообщила. «В аристократических родах Элонесса девушки редко предоставлены сами себе большую часть времени. А ну-ка, пошли».